Англия, Чехословакия, 1930-1959. Комнатка, в которой я лежу, невелика, но в ней есть окно, и в нем виден ставший мне близким прямоугольник неба. Его дневная голубизна кажется привычной, но в ясной ночи как будто впервые становится ясно, что колесо мира не закреплено. Вечерняя звезда дарит мне несколько дразнящих мгновений, повиснув в оконной раме. Пронзительное верещание птиц на крышах имеет странный ритм. Я почти слышу, как внизу на улице стрекочет двигатель моего мотоцикла. У меня в теле по-прежнему дорожный скрежет. Последний поворот, и мотоцикл выкатывается из-под меня. Странно наблюдать искры, взлетающие от асфальта. Меня несет по нему, потом я ударяюсь о каменную стену. В больнице не было бинтов для гипсовой повязки, мне наложили шину и отправили домой. Я уже поставил крест на поисках, но мне невыносима мысль, что она ушла, что я никогда больше не увижу ее, не услышу ее шагов, ее голоса. Перед самой аварией, под пьештьянами, сильный порыв февральского ветра унес мой шарф. Он повис на колючей проволоке, ограждавшей военный полигон, и, поболтавшись, свалился на землю. Этот шарф подарила мне Золе, и он был мне очень дорог». как достать его. Я не знал, что случится, если я попытаюсь залезть на ограждение. Ветер играл шарфом, мотал его туда-сюда. Он лежал недалеко, но достать его я не мог. Позади, 34 года, из достижений, разбитая коленная чашечка, на плечах гора шуб, на столе стопка незаконченных переводов. Из коридора доносится скрип половицы тихое постукивание костяшек домино, Слышу, как швабру окунают в ведро с хлоркой, как лязгает ключ в дверном замке, привычные ритуалы мужчин и женщин, одиноко возвращающихся домой с работы. Боже, я ничем не лучше всех этих несчастных, бормочущих Ава-Мария. Как же я в детстве ненавидел походы на исповедь ливерпульских священников в черном, шевелящихся за решеткой. Благословите меня, отец, ибо я согрешил. Сколько же десятилетий я не исповедовался». Мой отец однажды сказал, что нельзя оценить человека только по одному, пусть и самому дурному, его поступку. Но если это верно, то должно быть верно также и то, что о человеке нельзя судить без учета этого поступка. Свой самый дурной поступок я совершил морозным зимним днем в типографии на улице Годрова. Там, под шум станков, я предал Золе Новотне. Поскольку я поступал и чуть хуже, и гораздо лучше, и до того и после... Приходится признать, что наследство, которое я оставлю миру, может заключаться в этом единственном поступке, который мучает меня каждую секунду и будет мучить, пока я дышу. Некоторые из нас еще не рассказали или не хотят рассказывать свои истории. Эти люди сливаются с собственным прошлым, прячутся в памяти до тех пор, пока ее давление не становится нестерпимым. Вероятно, я и сам таков. Наверное, мне стоит поделиться пережитым, пока оно не позабылось или не превратилось, подобно всему остальному, во что-то другое. Память похожа на мяч, который вращается в направлении, противоположном своему движению, и все же невозможно приземлиться там, откуда ты взлетел. Моя мама родилась в Ирландии, в приморской деревушке в Дониголе. Она работала медсестрой. Отец, приехавший из Словакии, был портовым рабочим. Уверенность в неизбежности боли – всегда заставляла маму низко склонять голову. Она верила, что судьба жестока и что нет заслуги выше, чем приготовить чашку хорошего чая. Эмигрировав в начале столетия в Британию, отец сменил фамилию на Свон, но свою душу он изменить не смог. В дальнейшем он поочередно или одновременно считал себя коммунистом, пацифистом и католиком, кем он был в первую очередь, о кем в последнюю, неизвестно. Придя домой из дока, он имел обыкновение ставить темный отпечаток пальца на хлеб, чтобы я не забывал, как хлеб появляется на нашем столе. С раннего возраста я полюбил родину отца. Бывало, мы сидели вдвоем на ящиках в угольном сарае и настраивали приемник на разные радиостанции. На улице мои друзья играли в футбол. Отец час за часом пытался настроиться на длинных волнах, на передачи из Братиславы, Кошицы, Праги. А в это время футбольный мяч стучал в стену сарая. Иногда атмосферные фронты пропускали какое-то потрескивание, и мы склонялись над радиоприемником, соприкасаясь головами. Отец записывал услышанное, а потом переводил мне. Перед сном я молился на его родном языке. Началась Вторая мировая война, и никого не удивило, когда отец уехал в Чехословакию сражаться на стороне партизан, хотя и считал все битвы полной бессмыслицей. Он хотел стать медиком и вытаскивать раненых с поля боя на носилках. Отец пообещал, что скоро вернется, поскольку Бог придерживается демократических взглядов. Он оставил мне свои наручные часы и книжку Энгельса на словацком. Года спустя я узнал, что отец стал мастером подрывного дела и специализировался на подрыве мостов. О том, что он попал в засаду и погиб, мы узнали из телеграммы, состоявшей из двух строчек. Мама как-то сразу постарела. Мы съездили на неделю в Донниголл. но почему-то оказалось, что это вовсе не то место, откуда она когда-то уехала. «Теперь никто не живет там, где родился», — сказала она мне незадолго до смерти. Когда мама умерла, мне назначили опекуна, и последние два школьных года я провел у иезуитов в Вултоне. Ходил на регби в сером свитере своеобразным вырезом на груди. О юности я помню вот что. Домики из красного кирпича, камни, добытые в каменоломне, пыльные столбы света на перекрестках, портовые краны, грошовые конфеты, чайки, исповеди по воскресеньям. Помню, как счищал серый иней с сиденья велосипеда. Когда я уезжал из Ливерпуля, меня провожали отнюдь не скрипки. Я не попал на войну, помогли везение, моя молодость и талик трусости Я поехал в Лондон, где два года, получая стипендию, учил словацкий. Сошелся с марксистами, без особого успеха выступал с ящиков из-под мыла в гайд парке Время от времени публиковал статьи, но в основном сидел у небольшого окошка с полуоткрытыми шторами и смотрел на темную стену напротив и на выцветший край рекламы «Овалтина» — название порошка для приготовления питательного шоколадно-молочного напитка. Я влюбился, правда, ненадолго, в прекрасную девушку-библиотекаря Кейтлин из Кардиффа. Буквально налетел на нее, когда она, стоя на приставной лестнице, ставила на полку книгу «Грамши». Примечание Антонио Франческо Грамши, итальянский философ-марксист и политический деятель. Конец примечания. Но, как оказалось, наши политические взгляды не совпадали, и она выгнала меня, написав в записке, что предпочитает скучную мирную жизнь любой революции. В моей квартирке вместо небесного горизонта я созерцал книжную полку. Я писал длинные письма романистам и драматургам на родине отца, но они отвечали редко. Я не сомневался, что письма в Лондоне подвергаются цензуре, но все же время от времени на коврик возле двери падали ответные письма, и я относил их в ближайшую чайную, где, сидя за грязным столиком, вскрывал конверты. Эти ответы всегда были кратки, написаны аккуратно и хорошим языком. Я сжигал их в пепельнице, прикасаясь к бумаге курящейся сигаретой. Но в 1948 году, после интенсивного обмена письмами с человеком, пачкавшим бумагу чернильными кляксами, Я отправился в Чехословакию переводить для литературного журнала, которым руководил знаменитый поэт Мартин Странский. Он написал мне, что ему пригодилась бы лишняя пара рук и попросил привезти в чемодане несколько бутылок шоколадного виски. В Вене каждый из небольших деревянных домов, где жили русские, обогревался электрической батареей, состоявшей всего из одной секции. За чашкой черного чая меня расспрашивали о жизни, потом переводили из дома в дом, а потом посадили в поезд. На границе с Чехословакией какие-то милиционеры, видимо, недобитые фашисты, обыскали чемодан, забрали бутылки и посадили меня в импровизированную камеру. Я обвинялся в подделке документов. Связав руки, меня били по пяткам палками, завернутыми в газетную бумагу. А через две недели в камеру вошел Мартин Странский, который показался мне похожим на тень. Он назвал меня по имени, поднял снар, окунул свой рукав в ведро с холодной водой и промыл мои раны. Вопреки ожиданиям, он оказался невысок ростом, крепок и лыс. «Привез выпивку?» – спросил он. В юности он был дружен с моим отцом, вместе с которым входил в кружок социалистов, а теперь поднялся на новый виток спирали. Участвовал в коммунистическом путче и пользовался симпатией властей придержащих. Странский хлопнул меня по спине, обнял, вывел за бараки с жестяными крышами и вернул мне документы. Двое милиционеров, которые били меня и отобрали бутылки с виски, сидели в наручниках в открытом кузове грузовика. Один смотрел в пол, другой водил, налитыми кровью глазами из стороны в сторону. «Не беспокойся о них, товарищ», — сказал Странский. «Мы с ними разберемся». Он крепко ухватил меня за руку и потащил к военному поезду. Белым светом горели прожекторы, навехонький чехословацкий флаг развивался на крыше. Мы заняли места, пронзительный гудок и шипение пара придали мне сил. Когда поезд тронулся, за окном мелькнули милиционеры в наручниках. Странски засмеялся и хлопнул меня по коленке. «Ничего», — сказал он, — «посидят денек-другой в карцере, отойдут от похмелья, им полезно». Поезд шел через леса и кукурузные поля к Братиславе. Столбы, трубы, красные и белые железнодорожные ограды. От станции Хлвана мы под слабым дождиком побрели вдоль трамвайных рельсов к старому городу. Он показался мне каким-то средневековым, неживым, странным, хотя на стенах висели революционные плакаты, а из громкоговорителей гремела маршевая музыка. Я прихрамывал после битья по пяткам, но старался успевать за странским. Вдруг мой старый картонный чемодан раскрылся, И оттуда, на булыжную мостовую, выпала ночная рубашка. «Ты носишь ночнушки», — расхохотался Странский. «Заодно это тебе полагается две недели политической переподготовки». Он дружески обнял меня. В битком набитом сводчатом пивном зале со стенами, увешанными глиняными кружками, мы чокнулись стаканами за успех революции и, как сказал Странский, взглянув в окно на улицу, «за всех отцов». Зимой 1950 я долго болел, Доктор выписал меня из больницы без диагноза и отправил домой долечиваться. Я снимал комнату в старой части города у одного рабочего. В коммунальной кухне на первом этаже было полно мышей. На веревках, натянутых в коридоре, сушились комбинезоны, пальто, изъеденные, кислотой рубашки, лестница в буквальном смысле слова качалась у меня под ногами. В моей крошечной комнате на четвертом этаже я обнаружил на деревянном полу нанос снега, Консьерж забыл починить разбитое окно. Неделю назад у меня был приступ головокружения. Я упал и разбил стекло, и теперь в комнату задувал холодный ветер. Я перенес постель в единственную теплую часть комнаты, туда, где шипел тарельчатый клапан батареи отопления. В перчатках и пальто я свернулся возле этого клапана и заснул. Проснулся я рано утром от приступа кашля. Ночью снова шел снег, и теперь он тонким слоем лежал на полу. Возле труб, ведущих к радиатору, снег растаял, оставив на древесине мокрые пятна. Однако то, что я ценил больше всего, мои книги, стояло в порядке на полках. Томов было так много, что они заслоняли собой обои. Мне предстояло перевести главы Теодора Драйзера и Джека Линцея, а также статью Дункана Галаса, но от одной мысли о работе становилось страшно. На рынке я купил подержанную пару сапог с русским клеймом, и хотя сапоги протекали, мне они нравились. Казалось, у них есть история. Притоптывая, я вышел на холод и по улице, мощеной булыжником, отправился в типографию мимо казарм и контрольно-пропускного пункта, перепрыгивая через сточная желоба. В типографии Странский оборудовал небольшую коморку, где иногда в перерывах сидел и читал. потолком коморки служила крыша типографии, под ней голуби перепархивали с одного стропила на другое. Я лег на зеленую армейскую койку, стоявшую в углу, и под убаюкивающий шум типографских машин заснул. Понятия не имею, долго ли проспал, но проснулся я, не понимая, где нахожусь и какой сегодня день. «Надевай скорее носки, ради бога», — сказал стоявший в дверях Странский. За его плечом я увидел высокую молодую женщину. Она смотрела на меня слегка смущенно. Чуть больше двадцати лет, не красавица в обычном смысле слова, но из тех, при виде кого дух захватывает. У двери она стояла беспокойно, нервно поглядывая вокруг, как будто боялась расплескать то, что билось у нее внутри. Смуглая кожа, а таких черных глаз я никогда не видел. На ней было темное мужское пальто, но под ним широкая юбка с тремя рядами оборок по подолу. Казалось, она сшила две-три юбки и повернула подолы так, чтобы показать сразу все. Волосы были убраны под платок, две толстые косы свисали по бокам. Она не носила ни серёг, ни браслетов, ни позвякивающих ожерелий. Я вылез из-под одеяла и натянул мокрые носки. «Забыл хорошая манера, — громотей сказал Странский, протискиваясь мимо меня. Познакомься с золи Новотно». Я протянул руку для рукопожатия, но она не взяла её. Странский поманил золи пальцем, и только тогда она переступила порог и подошла к столу, на которую он уже выставил бутылку, извлеченную из кармана пиджака. «Товарищ», — сказал он кивнув на меня. Странский случайно встретил Золи у союза музыкантов и получил разрешение старейшин побеседовать с ней о ее песнях. Они, эти цыгане, неохотно общались с посторонними, но Странский мог и мертвого заставить говорить. Он немного знал по-цыгански, имел представление о цыганских обычаях, короче, был одним из немногих, кому они доверяли. О нем среди цыган шла хорошая слава. Всем им было известно, что во время восстания он, командуя в горах полком, где служили несколько цыган, сумел спасти их после ранений уколами пенициллина. Тот день остался в моей памяти навсегда. Как будто снова вернулось время, когда мы верили в революцию, равенство, поэзию. Мы втроем сидели за столом и говорили, говорили... Час проходил за часом, Золи сидела со слегка склоненной головой, к своему стакану она так и не притронулась. Заговорили о стихотворных особенностях ее старых песен на словацком. В них было что-то дикое. Она всегда пела их и не привыкла читать стихи вслух. Ее стихотворная манера заключалась в том, чтобы добавлять слой поверх слоя, пока, наконец, песня, в которой говорилось о горечи и предательстве, не становилась печальной и цветистой, а стихи повторялись снова и снова, напоминая осыпающиеся листья. Закончив, Золя переплела пальцы обеих рук и посмотрела прямо перед собой. «Хорошо», — сказал Странский, стукнув по столу. Из-под крыши на пол упала голубиная перушка. Золя посмотрела вверх и улыбнулась, глядя, как голуби перепархивают между стропилами кое-где выкрашенными чернилами — — Они вылетают? — спросила она. — Только посрать, — сказал Странский, и она засмеялась, подняла перышко и зачем-то положила его в карман пальто. Я тогда не знал, что за всю историю мира в Европе и России было всего несколько цыган-писателей и ни одного цыгана, работавшего на государственной службе. Цыганская культура сугубо устная. Они не записывали ни истории, ни легенд, не доверяя вечному миру бумаги. Но дедушка Золи научил ее читать и писать, явление необычайное для ее народа. «Странский руководил журналом Креда и все время испытывал границы дозволенного, публиковал произведения дерзких молодых драматургов, малоизвестных интеллектуалов и вообще всех подававших надежды литераторов. Я приехал в Чехословакию переводить произведения, попадавшие ему в руки». Мексиканских поэтов, кубинских коммунистов, памфлеты варийских профсоюзных деятелей, словом, всех, в ком Странский видел своих литературных попутчиков. Многие словацкие интеллектуалы уже переехали на север, в Прагу, но Странский хотел оставаться в Братиславе, где, как он говорил, билось сердце революции. Сам он писал на словацком и выступал против мнения, что малораспространенные языки бесполезны. И теперь, найдя Золи, он решил, что обрел в ней идеального пролетарского поэта. Странский хлопнул в ладоши и прищелкнул пальцами. «Вот оно! Вот оно! Вот оно!» Наклонившись вперед на стуле, он теребил крошечный полуостров волос, выдававшийся над серединой его лба. Он попросил золи повторить одно стихотворение, чтобы записать его, но она импровизировала на ходу, и полотно текста все время менялось. Мне казалось, что стихи несколько старомодны, поскольку состоят из простых слов, уже не используемых в поэзии. «Деревья», «Лес», «Пепел» — «Дуб, огонь». Рука Странского лежала на колене. Он держал стакан с водкой. Он дергал ногой, колено ходило вверх-вниз, так что, когда он, наконец, встал и подошел к окну, на штанах его комбинезона виднелись мокрые пятна. Ближе к вечеру, когда на полу удлинились тени, Странский протянул Золе карандаш. Она осторожно взяла его, приложила грифель к зубам и так и держала, как будто карандаш сам рисовал ее». — Давай, — сказал Странский, — просто запиши это. — Но я ведь создаю их не на бумаге, — сказала она. — Да просто запиши последнее стихотворение. Валяй! Странский постучал костяшками пальцем по краю стола. Золя накрутила нитку на пуговицу, прикусила губу, губа побелела. Она посмотрела на бумагу и стала писать. Почерк был неразборчивым. Золи слабо представляла себе, зачем нужно переходить со строчки на строчку, зачем нужны заглавные буквы, но Странский взял исписанный лист и прижал к груди. Неплохо. Совсем неплохо. Вот это я смогу показать людям. Золя отодвинула стул, слегка поклонилась Странскому, затем повернулась ко мне и чинно попрощалась. Платок сдвинулся у нее к затылку, и я увидел, как чистая смугла кожа пробора, как он прям Она поправила платок, мелькнули белки глаз. Золи шагнула к двери и вышла на улицу под деревья в последний свет уходящего дня. В телеге, запряженной лошадью, ее ждали несколько молодых людей. Она прижалась носом к шее лошади и потерлась лбом о ее бок. «Так-так-так», — так», сказал Странский. Телега скрылась за углом, а я чувствовал себя так, будто в моей груди вибрирует камертон. На следующий день мы со странским были приглашены на выставку под открытым небом для журналистов в пригороде Братислава. Там были представлены три новеньких «Мета-Сокола» и высокотехнологичные реактивные самолеты. Примечание. Чехословацкий спортивный и туристический четырехместный одномоторный самолет метасокол имеется в виду. Конец примечания. Своими носами они указывали на Запад. Полеты вокруг Братислава по-прежнему были запрещены, и пилотам пришлось привезти самолеты на огромных грузовиках. Машины увязли в грязи и их втаскивали на поле на веревках. Странского попросили написать статью о словаках, военных летчиках. Он ходил среди самолетов с генералом, который важно рассказывал о способах приземления, о радарах, позволяющих засечь самолет на больших расстояниях, и о катапультируемых креслах пилотов. После лекции молодая женщина, служащая военно-воздушных сил, вышла к самолетам. Странский подтолкнул меня локтем, от нее веяло спокойствием, которое можно было бы принять за самообладание. Но ну, скорее это было ледяное напряжение, характерное для канатоходцев. худощавая, коротко подстриженные светлые волосы. Странский последовал за ней в кокпит одной из машин, и там они сидели некоторое время, болтая и смеясь, пока ее не позвали. Журналисты и чиновники следили, как она спускается на землю. Она протянула руку и помогла спуститься Странскому. «Подожди», — сказал он, поцеловал ей руку и представил меня как своего блудного сына, но она покраснела и ушла, лишь один раз взглянув через плечо, ни на Странского, ни на меня, а на военный самолет, стоявший на траве. «Вот она, новая советская женщина», — сказал еле слышно Странский. Мы пошли по полю, пересекая гигантские колеи, оставленные грузовиками. На краю поля Странский остановился и стер грязь с отворота брюк. Он повернулся, потер один ботинок о другой и вдруг сказал, как будто обращаясь к примятой траве, «Золя». Затем подтянул брюки и пошел по следам, оставленным грузовиками, бросив мне. «Идем». Мы выехали из Трнавы и по проселочной дороге через рощу направлялись в сторону гор». Я держался за Странского. Вдруг он резко остановил мотоцикл и указал на несколько сломанных веток, обозначавших начало тропы. «Где-то здесь», — сказал он. Двигатель Ява стал чихать. Я соскочил на землю. Над стоявшими вдалеке деревьями поднимался дымок. До нас донеслись чьи-то крики. Мы выкатили мотоцикл на середину поляны, где полукругом стояли деревянные кибитки, украшенные затейливой резьбой. Свет, проходя через кроны высоких сосен, порождал длинные тени. У костра стояли молодые мужчины. Один щипцами поворачивал раскаленный топор, другой работал мехами. К нам бросилась стайка ребятишек. Один забрался на мотоцикл и завизжал, прикоснувшись босой ногой к горячим трубам. Другой вспрыгнул мне на спину, шлепнул меня и потянул за волосы. «Ничего не говори», — сказал Странский. «Им просто любопытно». Собралась толпа... Мужчины были в рубахах и рваных штанах. Женщины, звеня многочисленными украшениями, теребили длинные юбки. Появились дети, прижимавшие к себе младенцев. У некоторых вокруг запястья были повязаны красные ленты. «Это необычный мир, разукрашенный снаружи», — прошептал Странский. «Но под экзотическим убранством все довольно просто. Вот увидишь». Вашенга, мужчина средних лет... с длинными сидеющими волосами, вышел из толпы и остановился перед нами, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Они со Странским обнялись, затем Вашенга повернулся и окинул меня долгим, оценивающим взглядом. От него пахло дымом и прелью. Это кто? Странский хлопнул меня по плечу. На вид словак, говорит по-словацки, но в худшие времена был британцем. Вашенга покосился на меня, подошел поближе и вцепился пальцами в мое плечо. Белки его глаз имели сероватый оттенок. «Мой старый друг», — сказал Странский. Толпа расступилась перед Вашенга. «Он мне кое-чем обязан». В глубине толпы у резных деревянных кибиток вместе с четырьмя женщинами в цветастой одежде стояла золи На ней была армейская шинель, сапоги с завернутыми голенищами и пояс из ивовой коры. В руках она держала вешалку для пальто с нанизанными на нее кусками картошки. Она взглянула на нас, подошла к кибитке, поднялась по лесенке и закрыла за собой дверь. На долю секунды занавески на окошке двери раздвинулись, затем сошлись. Приготовили еду. Мне достался кусочек мяса, который подали с галушками и лепешками. «Как тебе ешь?» — спросил Странский. Я невольно выплюнул то, что было у меня во рту. Вашенга уставился на меня. ёж кажется, считался у них деликатесом. Я поднял кусок земли. Вкусно!» — сказал я и отправил его в рот. Вашенга подался назад и засмеялся. Весело и подружески. Ко мне подошли мужчины, хлопали меня по спине, подливали мне в стакан, наложили на тарелку целую гору еды. Я запил ежа целой бутылкой фруктового вина — Когда я пытался разделить ее с другими, они отворачивались. «Даже и не проси», — сказал Странский, — «они не будут пить твой компот». «Почему?» «Научись молчанию, сынок, оно сохранит тебе жизнь». Странский сел у костра и спел старую балладу, которую слышал в горах. Дул ветер, шевелил золу. Мужчины-цыгане кивали и внимательно слушали. Потом принесли скрипки и огромные арфы. Вечер начался. Какая-то девочка забралась мне на плечи и стала натирать лысину Странского своей босой ногой. После второй бутылки мне стало казаться, что моя городская внешность и привычки уже не так бросаются в глаза. Я расстегнул воротник рубашки и прошептал Странскому, что готов ко всему, что бы не послала мне судьба. Ближе к вечеру на поляну стали стекаться толпы окрестных цыган. Они набились в большую белую палатку, где ряд свечей освещал импровизированную сцену. Перед ней стояли скамьи, выдолбленные из стволов упавших деревьев. Певцы начали с баллад, потом пели венчальные, любовные и вечерние песни, а также песни, которые исполняют во время азартных игр. В палатку вошла Золи в длинном платье с расширяющимися к низу рукавами, крошечными бусинами, нашитыми на лиф, и черным кружевом, длинной дугой, огибавшим ее шею. Поначалу она показалась просто еще одной певицей. Она держалась прямо – Голова была почти неподвижна. Двигались лишь плечи, предплечья, кисти. И только когда стемнело, она стала петь одна. Ни арфы, ни скрипки. Песни, как будто лишённая кожи. Печальная. Старая песня. Длинная, бессвязная, ностальгическая. Огонь костра мерцал у неё на лице. Закрытые глаза, веки с прожилками вен, полуулыбка на губах. Нас поразил не столько ее голос, сколько содержание ее песен. Песни она сочинила сама».